Глава шестая. Виктор Вейран. На самом деле из дома я постыдным образом сбежал. Не хотел признаваться жене в том, что не находил себе места. Неужели мы его упустили? Да, я с самого начала подозревал это. Но одно дело подозревать и совсем другое знать наверняка. Если бы мы тогда нашли настоящего убийца, погибли бы сейчас эти парни или нет? И сколько еще смертей на его руках? Да, это была не моя вина. Что мог студент первого курса противопоставить опытным магам, кроме горячего желания защитить неминованных людей? Ничего. Это сейчас я понимаю, насколько был слаб тогда и чего это могло стоить, если бы ситуация повторилась, ни за что бы не позволила Анжеле рисковать собой костьми бы лег, но не позволил. Хотя вот история и повторилась. В участок я пришел в таком настроении, что весь мой отряд предпочел рассредоточиться по углам и оттуда поглядывать, как мечусь по комнате. А мне хотелось или что-нибудь сломать, или кого-нибудь прибить. Посовещавшись, ребята послали ко мне кольца, решив, что уж его-то я точно убивать не стану ввиду старого знакомства вера ну гомонись!» — с порога сказал он. «Я спокоен!» — рявкнул, отложив лист бумаги, на котором выводил нечитаемые каракули. «Я вижу!» — Натан сел напротив. «Слушай, Вик, я сам чувствую себя так же, как ты, но мы пока не знаем, с кем имеем дело. Это он. Считай, моей чуйки кольц или чем-то еще, но это он, кукловод, чтобы мне провалиться, либо очередная его пешка, только более осторожная». Тела пытались спрятать. Лишь случай не дал этого сделать. А о скольких жертвах мы не знаем. А, Нат, в прошлый раз их было пять. Пять? Да. Я откинулся на спинку кресла. Так говорил Тайлин. Я лично знал троих. Глаза у Кольса становились все больше и больше. Да, приятель, как мало тебе обо мне известно. Не то чтобы общался, но знал, добавил я. И когда я думаю о том, сколько еще юношей и девушек вот так потеряют силу и умрут страшной смертью, мне хочется самому найти эту тварь и сделать с ней то же самое. Ты не сможешь, ответил Кольс. Найти? Не сразу понял я. Сделать, Виктор. Ты, может, и слегка сумасшедший, но не убийца. И на роль коварного злодея уж извини не тянешь. Я махнул рукой. Санта, ты как? спросил вспомнив, в каком состоянии Кольс уходил с места преступления. «Бывало и лучше», — признался он. «Но если бы я знал, кто эта тварь, то, как ты говоришь, сделал бы то же самое. Меня не волновала бы нравственная сторона вопроса». «Да уж, мы друг друга поняли». «Как будем искать?» — спросил Натан. «Нам бы определить место убийства, либо, либо попытаться призвать душу убитых». Виктор. Только не говори, что ты балуешься некромантией, нахмурился светлый маг. Хотя разве это возможно? Вот именно. думаешь что говоришь. Некромантия темное искусство еще из запрещенных. Нет, я знаю другой способ. Я вспомнил о пыльном зеркале, которое хранилось на чердаке нашего особняка. Когда-то именно с его помощью я призвал дух Марии Боасе, погибшей невесты Кольса, но после выпуска из Черной звезды каюсь. Забросил зеркальную магию. Не было времени, чтобы полноценно заниматься. А еще книг, которые позволили бы освоить нечто большее, чем азы. Да, можно было бы порыться в городских архивах и библиотеках, но иногда мне казалось, что некогда даже дышать. «Если что-то узнаешь, скажешь», — склонил голову Натан. «Он давно привык к моим странностям. Но главного об особенностях моей магии все таки не знал». «Надо попросить магистрат пустить по улицам патрулей и настоять на обведении комендантского часа для студентов», — добавил я. «Вот только в темном магистрате не захотели меня слушать». «Потому что прикрывают убийцу», — колко усмехнулся Кольц. «Он, как и я, знал, что в случае Марии следы вели именно в темный магистрат». Все возможно, но...» — меня перебил стук в дверь, и в кабинет заглянул растрёпанный Леон. «Верон!» Там исье Тайлин, пожаловал», — сказал он в своей обычной штливой манере. Мы, конечно, говорили ему, что не стоит сейчас входить тебе в клетку, но он парень рисковый. Я только улыбнулся. Да уж, посмотрел бы я, как ребята пытались не пустить главного доснователя магистрата в мой кабинет. А Тайлин уже входил в комнату. Мы поднялись и поклонились. Вижу вы все в работе, почему-то недовольно заметил начальник. «Говорю же, трудимся в поте лица», — встрял Леон. «Оставьте нас наедине с месье потребовал Тайлен, и парни, переглянувшись, вышли. Что-то серьезное. А главный дознаватель уже сел напротив и уставился на меня. «Что произошло?» — прямо спросил я. «Это ты мне скажи, веран. Зачем ты ходил в темный магистрат?» «Опрашивал возможных свидетелей убийства», — ответил я. «Опросил?» «Нет, мне не дали». Зато на тебя поступила жалоба от магистра Тейнера. Он уверяет, что ты вел себя вызывающе и дерзко по отношению к нему. Этого не было, — нахмурился я. Раз магистрат зашевелился, значит, что-то здесь не так. Было, не было. Мне дела нет. Но если на тебя снова поступит жалоба, я передам дело об убийствах студентов в другой отдел. Пока же у меня есть для тебя две новости. — И обе плохие? — поинтересовался ядовито. — Иран! — Прошу простить. — Вот документы, которые запросил твой отряд. Тайлен положил на стол увесистую папку, которую я даже не заметил, увлечённый нашим разговором. — Здесь информация по всем пропавшим подходящего возраста. Это из хорошего. Но есть и вторая новость. Темный магистрат также заинтересован в поимке убийцы, по их словам поэтому прислал в твой отдел своего специалиста он прибудет завтра утром стоит ли тебе говорить как надо себя вести а мне что шестнадцать поинтересовался движимый нехорошим предчувствием мне иногда кажется что да не стану отрицать ты один из самых талантливых ребят которые пришли в тайную службу за последнее время и я не хочу чтобы ты где нибудь сложил голову «Не тебе эти гадцы с магистром, Вейран. Держись от магистров подальше». «Даже если они покрывают убийцу?» «Да». И Тайлен покинул мой кабинет. «Тьма! чтобы он провалился! И о какой справедливости может идти речь? Я ведь уверен, темный магистр знает, кто стоит за этим рядом убийств. А у меня связаны руки. Тьма, тьма, тьма! Кстати, о тьме». Надо поехать домой и достать зеркало». «Кольс!» — позвал напарника. «Что?» — заглянул тот в дверь. «Я еду домой, а вам оставляю подарок от начальства», — указал на папку с делами. «Если будут срочные новости, ты знаешь, где мне искать». «Хорошо. Ален просто привез тебе бумаги?» «Что-то уж слишком раздраженным он отсюда вышел». «Нет, он еще и сообщил, что с завтрашнего дня темный магистрат приставит к нам свою шахку, чтобы мы, не приведи свет, не отыскали убийцу». Только темных нам не хватало, вздохнул Кольс. И не говори. Ладно, я поехал. Испробуй методы, о которых ты говорил. Их, конечно, в дело не внесешь, но мы можем получить зацепку. Удачи, пожелал Кольс. Да, она мне пригодится. До завтра. Надеюсь, больше никаких новостей за ночь не ждет. Хотя, конечно, шансов на это было мало. В нашей работе каждый день несет какие-то новости. Домой я тоже шел пешком. Хотелось остудить голову и упорядочить мысли, которые разбегались подобно тараканам. Новый человек в команде, которому однозначно нельзя доверять, напрягал. Но я прекрасно понимал такое решение магистрата. Я уже успел заслужить себе некую славу, поэтому нельзя не понимать, что буду рыть носом до последнего. И магистры замешаны в том, что происходит. Все или один? А дома во всех окнах горел свет. И фигурку Анжело у окна, выглядывающую, не явился ли любимый муж, я тоже разглядел сразу и махнул рукой. Анжа исчезла, зато стоило открыть дверь, как попал в ее объятия. Я беспокоилась, призналась она. Пока еще не о чем, передал слуге форменный плащ. Новостей нет. Как поживает наш найденыш? Отлично, улыбнулась жена. Мы его отмыли, переодели, и его сестер тоже удалось по-быстрому устроить фансион. Этот Жерар. «Так на меня смотрит, будто я богиня!» И Анжела тихо рассмеялась. «Погляжу я, как он на тебя смотрит», — пообещал я. «Если мне не понравится его взгляд...» «Виктор, ты не подражаем», — заявила супруга. «Кстати, ты в какой-то веке успел к ужину. Идем? Есть не хотелось, но мы действительно редко ужинали вдвоем. поэтому я согласился. У нас в семье было правило — за едой ни слова о делах. Поэтому Анжела рассказывала, что посылала служанку к Рейдесам, и с малышкой Натали все в порядке. Тэмми тоже чувствует себя хорошо. Я слушал и постепенно успокаивался. На сердце становилось легче, как и всегда, когда оказывался рядом с любимой. После ужина мы поднялись к Анри. Сын радовался моему приходу не меньше жены, и мы полвечера провозились с ним, пока не уснул. Лишь тогда я в двух словах изложил Анджеле все, что удалось узнать и упомянул о том, что ко мне собираются приставить кого-то из темных. «Не нравится мне все это», — тихо сказала она. «А мне-то как не нравится любовь моя. Темные магии изначально более цепкие. Это своих я вожу за нас с типом магии, а когда речь идет о темных, ни в чем нельзя быть уверенным». «Ты справишься», — анже сжала мои ладони. «Но главное — береги себя. В тайной службе есть более опытные сыщики, чем ты, Виктор. Может, действительно стоит передать им это дело?» «Нет». Видимо, я ответил слишком резко, потому что Анжела отвела взгляд. «Прости», — привлёк её к себе. «Я просто устал». «Я знаю, как и то, что ты не остановишься, а это опасно. Я буду осторожен. А сейчас мне надо проверить кое-что». Чердак был завален сундуками и старой мебелью. Я все хотел поручить слугам вышвырнуть этот хлам, но забывал. Зато зеркало нашлось там, где его оставил, в углу, завернутом в темную ткань. Я стащил его вниз и принес к себе в кабинет. Это что? Удивленно спросила Анджела, наблюдавшая за моими потугами. Средство для беседы с мертвыми, ответил я. Отойди, не хочу, чтобы тебя задело заклинанием. Я сам принес мело и нарисовал на зеркале новые символы, пробуждая скрытую в нем силу. Кого из двоих позвать? Возможно, родственник темного магистра сможет рассказать больше. «Рэй Лайсен! Произнес громко. И сразу ощутил, как отозвалась сила. Она пришла привычным покалыванием в пальцах, разлилась по телу, а в отражении я увидел перепуганного паренька. К счастью, не в том виде, в котором его нашел. «Кто вы? Что со мной?» — спрашивал он. «Я сыщик», — ответил отражению. «А ты мертв? Мне жаль». Мертв? парнишка ударился об стекло, будто пытаясь вырваться. «Вы шутите? Это очередной экзамен?» вы нет». Я почувствовал, как внутри все сжимается. «Скажи, Рэй, что ты помнишь о последнем дне практики? Точнее, о том, как вы уходили в черную Звезду?» Все как обычно», — сбичу отвечал он. «А где Мик?» «Тоже мертв. Вы видели кого-то? За вами кто-то следил? Где на вас напали?» «Я ничего не помню!» — завопил призрак так, что заложило уши. Видимо, слишком недавняя смерть. Мне оставалось только его отпустить. «Что это было?» трясущимися губами спросила Анжела. «Вик, ты что, увлёкся некромантией?» «Анжела, ты в своем уме!» Пристали тоже!» — фыркнул я. «Нет, это всего лишь зеркальная магия. Даже не знаю, стоит ли тревожить второго парня». «Попытайся, мало ли!» Несмотря на ужас в глазах, ответила жена. «Хорошо». Я заново начертил символы, сосредоточился и позвал. «Мик Файрл!» На облик Мика смерть уже наложила свой отпечаток. Его голос был глухим, а кожа синевато бледной. А еще парень почему-то избегал на меня смотреть. Я мертв? Только и спросил он. Да, ответил я. Ясно. «Мик, что ты помнишь о своей смерти? Если и он ответит ничего, это будет самый настоящий провал. Мы с Рэем возвращались с практики. — раздался голос шелест. — Шли и разговаривали. Ему обещали должность в магистрате после выпуска. И он радовался. А я завидовал, если честно. Теперь вот думаю, чему? Мы с же перегнулись. Держать дух становилось все тяжелее. А потом Рэй упал. Я не сразу понял, что случилось, но поднял щиты. Только этот маг был сильнее. Он ударил и щит исчез, будто из него высосали тьму, а потом и я упал. Ты видел его? Того, кто на вас напал? Мельком. Это был темный маг, лицо под маской, и он точно служит в магистрате. Судя по силе...» Отражение пошло зыбью, исчезло, а я сел на пол, чувствуя, как под градом катится по лбу. Анжи тут же присела рядом, опустила ладони на лоб, забирая боль и усталость. Я прижался щекой к ее плечу. Скверно все это Вик, сказала супруга. Даже сказать нечего, вздохнул я. И снова темный магистрат. Может, мне сменить место службы? Не шути так. Не забывай, что и вираны светлые. Пусть так и остается. Не хватало еще, чтобы на тебя повесили убийство этих мальчишек. Да, ты права. Как всегда. Но от этого не легче. Знаешь, что, Виктор? «Ложись-ка спать», — вздохнула жена. «Утром что-то допрояснится». Сложно было её не послушаться. Я кое-как добрался до спальни и лег. Слышал, как Анжа заглянула в детскую, дождался, пока смогу заключить ее в объятия, и уснул. Супруга не ошиблась. Нет, утро ничего не прояснило, но коррективы точно уж внесло, потому что на пороге участка меня ждал Мишель Гейлен.